Почему-то и смешно, и страшно думать о том, что Диана выходит замуж, вздохнула Аня, обхватив колени и глядя в просвет между деревьями леса Призраков на огонёк, горящий в окне дианиной комнаты. Не понимаю, что тут страшного, когда она делает такую хорошую партию, выразительно отозвалась миссис Линд. У Фреда Райта отличные фермы, и он Образцовый молодой человек. Конечно же, он не тот буйный, безнравственный гуляка, за кого Диана когда-то намеревалась выйти замуж с целью исправить его, улыбнулась Аня. Фред в высшей степени положителен. Именно таким он и должен быть. Неужели ты хотела бы, чтобы Диана вышла замуж за порочного человека, или сама хотела бы выйти за такого? О, нет. «Я не хотела бы выйти за порочного, но, пожалуй, могла бы выйти за такого, который мог бы стать порочным, но не стал». «Ну, а Фред безнадежно положителен». «Надеюсь, что когда-нибудь ты станешь более разумной», — заметила Марила. Марила говорила не без горечи. Она была глубоко разочарована. Ей стало известно, что Аня отказала Гилберту Блайту. Аван Леегу дело сплетнями об этом событии, сведения о котором как-то просочились наружу. Никто не знал, как именно. Может быть, Чарли Слон оказался догадлив и выдал свои домыслы за реальный факт. Быть может, Диана посветила в тайну Фреда, а тот не проявил должной деликатности. Во всяком случае все уже всё знали миссис Блайд больше не спрашивала Аню ни при посторонних, ни в личной беседе, получает ли она в последнее время письма от Гилберта но проходила мимо холодно кивнув и Аня, которой всегда нравилось весёлое юное сердце мадь Гилберта Втайне очень огорчалась. Марилла не сказала ничего, но от миссис Линд Ане пришлось выслушать немало сердитых и колких слов. Пока до ушей этой почтенной леди не дошёл через мать мудреца Спурджена Макферсона новый слух. В университете у Ани есть другой поклонник, и богатый и красивый, и положительный. После этого миссис Рэйчел прикусила язык, хотя в глубине души по-прежнему жалела, что Аня не приняла предложение Гилберта. Богатство — это, конечно, очень хорошо, но даже миссис Линд при всей своей практичности не считала его столь уж необходимым для счастья. Если прекрасный незнакомец нравится Ане больше, чем Гилберт, то не о чем больше говорить. Но миссис Линт ужасно боялась, как бы Аня не совершила роковой ошибки и не вышла замуж из-за денег. Марилла слишком хорошо знала Аню, чтобы опасаться этого, но чувствовала что-то Во всеобщем порядке вещей пошло удручающе неправильно. «Чему быть того не миновать», — мрачно заявила миссис Линд. «А то, чего не должно быть, иногда происходит. И я не могу отделаться от мысли, что именно это произойдет. И в случае с Аней, если не вмешается проведение». Так-то вот. Миссис Рэйчел вздохнула. Она очень боялась, что провидение не вмешается, а сама она не осмеливалась. Аня побрела к ключу дриад и уютно расположилась среди папоротников возле корней большой белой березы, где они с Гилбертом так часто сидели вместе в летние дни минувших лет. В этом году после окончания занятий в университете Гилберт снова остался работать в редакции газеты, и без него Аванле казалось очень скучным местом. Он никогда не писал Ане, и ей не хватало его писем. Конечно, Рой писал ей дважды в неделю, и его письма были изысканнейшими сочинениями. какие можно было бы с интересом прочесть в чьих-нибудь мемуарах или жизнеописании читая эти письма, аня чувствовала ещё глубже, чем когда-либо, что влюблена в него. Но при виде писем роя её сердце ни разу не дрогнуло. Так странно и болезненно как тогда, когда однажды миссис Слоун передала ей конверт, надписанный четким, прямым почерком Гилберта. Аня поспешила домой в свой мезонин и, дрожа от нетерпения, распечатала письмо, чтобы найти там отпечатанную на машинке копию годового отчета какого-то университетского общества. Только это и ничего больше. Аня швырнула через всю комнату невинный, многословный и скучный документ и села писать особенно милое послание Рою. Свадьба Дианы должна была состояться через пять дней. В доме Барри царила суматоха. там пекли, тушили, жарили и варили, поскольку гостей было приглашено великое множество, как в добрые старые времена. Ани, разумеется, предстояло быть подружкой невесты, как это было условлено ещё тогда, когда обеим было 12. А Гилберт приезжал из Кингспорта, чтобы быть шафером Аня наслаждалась волнениями разнообразных приготовлений к празднеству. Но за всей этой радостной суетой в сердце была и небольшая боль, ведь в некотором смысле она теряла свою дорогую верную подругу. Новый дом Дианы находился в двух милях от зелёных мезонинов, и о прежнем ежедневном общении не могло быть и речи. Аня взглянула на свет в окошке Дианы и подумала о том, сколько лет он был для неё сигнальным огнём, но скоро он уже не будет сиять ей в летних сумерках. Две большие горькие слезы затуманили её большие серые глаза. О, подумала она. Как это ужасно, что люди должны вырастать и выходить замуж и меняться. Глава 29. Свадьба Дианы.